Из последнего сообщения отнюдь не следует делать вывод, что почтенные матроны, представлявшие лучшие семейства римской знати, совершали на юношеских играх нечто действительно непристойное, развратное. Тацит здесь совсем не имел в виду какие-либо сексуальные действия. Сам факт участия римских женщин в играх, танцы на глазах у публики, Всё это для людей, жёстко ориентированных на исконно римские ценности, на завещанные предками традиции, выглядело чем-то поистину непристойным, постыдным. Нужно заметить, что иные номера во время Ювеналий могли поразить и куда менее впечатлительных людей, не привыкших особенно чему-либо удивляться чего стоил один только танец на сцене 80-летней Элии Котеллы. Кстати, благодаря этому скандальному номеру прыткая старушка и ухитрилась войти в историю. Слава, конечно, не Геростратова, ни по поступку, ни по известности, но и с близкой категорией. Дух молодости на играх все же присутствовал. В роще Луция и Гая Цезарей близ вырота по приказу Августа Большого пруда, где он устраивал для римлян самый грандиозный вид гладиаторских боёв на вмахии, подобие морских сражений. Нерон повелел построить многочисленные и просторные крытые помещения, где участники и участницы игр могли весело развлекаться, отведывая различные яства и предаваясь обильным возлияниям. Посетителям, дабы они не испытывали затруднений из-за безденежья, там же выдавали деньги, кое и можно и нужно было немедленно потратить на увеселения. Центральный момент празднества наступил, когда на сцену вышел Нерон. К своему выходу он готовился чрезвычайно тщательно. Для этого он продолжительное время занимался с лучшими учителями пения, добросовестно выполняя все их предписания. Кифара, которую он держал в руках, была отменно настроена. Важно помнить то, что музыке и пению Нерон не был чужд с самого детства. Музыку он изучал вместе с другими науками, А когда стал принцем, то тут же пригласил к себе лучшего кефаре дарима Терпна. Сначала он только слушал его игру много дней подряд от обеда до поздней ночи, а затем и сам стал брать у него уроки, упражняясь в игре на кефаре. И к пению его отношение вполне можно назвать профессиональным. По словам Сведония Он не упускал ни одного из средств, каким обычно пользуются мастера для сохранения и укрепления голоса. Лежал на спине со свинцовым листом на груди, очищал желудок промываниями и рвотой, воздерживался от плодов и других вредных для голоса кушаний. Светоний, правда, утверждал, что голос Нерона всё равно оставался слабым и сиплым. Но другой античный автор, Лукиан Самацский, писал о голосе Нерона, пусть и не как о явлении выдающемся, заслуживающем восхищения, но как о довольно приятном и насмешек не заслуживающем. Особо Лукиан выделял умение Нерона подчеркнуть достоинство своего голоса, хорошей игрой на кифаре, умелым движением по сцене, согласованием жестов с песней.